Глава 15. Что, ребянов, через четыре месяца после свадьбы Беллая, конечно, вампирно не настолько же идёт. Из черновиков Стефани Майер. Иридушка Абаленский радостный осторожно заключил в объятия самую крупную женщину Багдада с феминистическим креном по фазе, но верную в дружбе и преданную в любви. «Какими судьбами к нам в Бухару?» «По работе». Ирида Альдюбина столь же охотно пообнималась с героем нашего повествования и кивком головы за спину льва пояснила. «Мы с Ахмедом теперь честные торговцы харизмской обувью, тапками, чуляками. Даже палатку свою поставили, а вон и он сам спешит сюда с Хаджоя Фенди и маленькой мукой Где?» Багдадский вор обернулся очень вовремя, чтобы в самый последний момент увернуться от деревянного меча маленькой девочки, с размаху пытавшейся врезать ему по ноге. «Мам, можно я его убью?» «Нет, солнышко моё Богатырша успела подхватить агрессивное чудо с косичками в пестром платьице, прижимая их к груди. «Как вам наша милая девочка? Она у мамы просто прелесть, просто персик, так бы и съела!» «На этот раз уже лев едва успел спасти зажмурившееся дитя от нежно клацнувших зубов милой мамочки». «Бесчестный вор и похититель маленьких женщин! А ну отдай мне мое самое бесценное сокровище!» Подоспевший башмачник Ахмед обрушился на него, как коршун на цыпленка. «Не бойся, моя дивная жемчужинка, а мударь Воистину папа не даст этому голубоглазому иблису тебя украсть!» «Не выражаясь при ребенке!» Альдюбина мигом отвесила мужу под затыльник. Девочка, посмотрев на маму, еще добавила своим крепеньким мечом. Ахмед погрозил ей пальцем. За что тут же словил еще раз. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Почти пропел, подъехавший на Эмире на Среддин, и предложил. «Поистине грех был бы не воспользоваться вашим гостеприимством, идущим из самого сердца, тем более в тот роковой миг, когда нас так старательно ищет стража. Да-да, опять и снова. Поэтому спасите нас от их произвола, друзья мои. Охотно вверяем себя вашим заботам». «Радиолох, плиз!» — поймав взгляд Дамулло, скромненько добавил Аболенской, обходя стонущих стражей. После таких слов отказать двум прожженным проходимцам не смог бы уже ни один честный мусульманин. Ахмед кротко вздохнул, понял, что придется быть мужчиной, и широким жестом пригласил всю компанию к невысокой полосатой палатке, свисящей над входом большущей турецкой «тапкой» без задника, с задранным носом и потертой до такой степени, словно именно в ней бегал легендарный маленький мук. Со временем их последней встречи многое изменилось. У башмачника и богатырши родилась дочь, а поскольку могучая рида была внебрачной дочерью старого багдадского визиря, то дедушка так расчувствовался, что супруги смогли купить место в караване и и попробовать серьезно заняться бизнесом. Судя по добротной одежде и не худшему месту в торговых рядах, они все-таки сумели как-то устроиться в жизни. Соучастников усадили на ковер, прикрыли лавочку, поставили чай и фрукты, заказали плов и лаваш, а нескованная предрассудками хозяйка достала из сундука с платьями запрещенное шариатом вино. Именно оно и сыграло роковую роль вербовщиков в тот памятный день – Хотя первые тосты были совсем на другую тему пить аллах не велит неумеющим пить с кем попало без памяти смеющим пить но не мудрым мужам соблюдающим меру безусловное право имеющим пить гордо процитировал на средин Так пригубим пиалы этим дивно пахнущим румейским, дабы почтить память великого мыслителя и поэта, благородный внук сейчас пьет с нами. Лео добавишь? Бывший помощник прокурора от тостов никогда не отказывался, но знал в основном только неприличные для мужских посиделок в саунах. Однако, как смог выкрутился, так сказать, родство обязывало. У одного человек был белый Мерседес, а у другого — битый Запорожец. — Ехали они, ехали, и бац, авария. Ну, владелец Мерса сразу попадает в рай, потому что он по жизни батюшкой работал, а хозяин Запорожца в ад, потому что пьяный был и выехал навстречу. Мораль, все равно нигде нет справедливости. Вздрогнем? Никто, разумеется, ничего не понял, но аналогию оценили, спорить и не стали, и за третьей пиалой вина Дамулло поведал старым друзьям о своих планах. «Вы дерзаете не пустить в бухару великого шейха, просветленного самим Всевышним?» — ахнул бывший башмачник, а теперь глава кооператива, хватаясь за сердце. «Да еще вопреки решениям тех, кого сам Аллах своей волей поставил над нами». «Я немедленно должен сообщить об этом визирю, о безумце, как законопослушный мусульманин». «Скупщик краденого, а также прямой посредник и сообщник ряда крупных преступлений в Багдаде и Самарканде», прокурорским тоном напомнил Лев. «Но продолжай, продолжай». «Во что вы хотите втянуть меня и мою благополучную семью, бесчестные нарушители священных законов шариата?» «Уймись, муж мой!» Ирида сунула возмущенному супругу большую горсть рюка в рот, и запечатала ладонью, чтобы помолчал. «Он у меня хороший, добрый, вы же знаете, только сейчас очень нервный из-за дочки, любит ее, вот и... Но я сама готова вам помочь. Используйте меня, почтеннейшие!» За прошедшие годы Плечи госпожи Альдюбины только расширились, прибавка в весе гарантировала могучую пробивную силу удара, поэтому язвить над ее последней фразой не рискнули ни Аболенский, ни Нина Средин, хотя у обоих чесались языки, по рожам видно. «Мне что-то не так сказала?» «Если вы только помыслили об использовании моей доверчивой и нежно любимой жены не так, как она сама вам это предложила...» Гнев очнулся, проживавший у Рюка Ахмед, и Дамулло поспешил его успокоить. «Не дай своей желчи разлиться, ибо гнев разжигает сердце, испепеляет душу, портит нервы и сгущает кровь. Обещаем, что не подвергнем вас опасности». «Это не честно. Почему вам, мужчина, можно подвергаться, а нам?» «Молчи, женщина!» Едва ли не хором откликнулись трое мужчин и тут же пожалели об этом. Выпившая целую пиалу сладкого красного вина, Гордая дочь визиря, жена башмачника и общий друг Не стала сдерживать душевные порывы, Сгребая всю троицу шовинистов в одну кучу на ковре. Разбудите ребенка, вообще убью! Дальнейшие пять минут в палатке лишь раздавались глухие звуки пинков, сдавленное ойканье и сладкое сопение маленькой амуки, уснувшей в обнимку с деревянным мечом в уголке на подушке. Привлеченные возней, в палатку заглянули любопытные морды двух осликов и мигом убрались обратно, не дожидаясь, пока им не достанется за половую принадлежность. «Ну что ж...» «Хвала Аллаху! По крайней мере, у нашего будущего войска есть достойный предводитель!» Успешно подольстил Схаджа, когда руки аль были заняты шеями мужа и московского гостя. «Мой план не затеялив и прост. Я хочу, чтобы Бухара закрыла свои ворота, и на улицах города появились вооруженные люди. Хаян-Кар привык к легким победам. Его слуги готовы умереть за своего господина. Но что, если им не предоставить такой возможности?» Насредин выдержал паузу, сунул руку за пазуху и вытащил большой сияющий камень. — Это сапфир с челмы визиря Шарияха. — Его надо продать, — привычно уточнил башмачник, мысленно прикидывая свою долю. — О, нет, на этот раз его нужно подарить. — Визирю? — прокашлял Сурев. — Хм, думаешь, таким образом заручиться его поддержкой? — Еще раз нет, мои недогадливые соратники, — широко улыбнулся Дамуло. Этот замечательный камень мы подарим совсем другому человеку, тому, который гораздо лучше нас отвлечет внимание великого шарияха, чтобы он и сдох под верблюжьим пометом от переговоров с шейхом Абдрахимом Хаям Каром. И каждому из нас будет своя работа.